Глава 9. Ловушка Купить все необходимое оказалось то еще задачкой. Ближайший магазин был закрыт. В другом не оказалось нужного третий расположенный, черт знает, где уже был получше. Там Рика и совершил все необходимые покупки. Назад он решил вернуться не пешком, а на такси, так как плестись, черт знает, сколько до отеля ему не хотелось. Белькнула была мысль, что его могут отследить но Рика тут же ее откинул. Паранойить, как Юджинон, не хотел и не собирался. В конце концов, если Синт способен на то, чтобы мониторить целый город, тем более Синту еще нужно вычислить, что беглецы именно в этом городе, а не улетели дальше по трассе, то смысл прятаться, их уже нашли. Так что Рика преспокойно добрался до дома, где и принялся выгружать покупки. К его удивлению, в номере была только Сара. «А где старый?» «Сказал, что нужно уйти по делам». Хм, странно. Он ведь ходил и нол, что ему нужно кофе и круассаны, а тут вдруг дела нарисовались. Сам бы тогда все и купил. Может, все дело в том, что ему позвонили? Позвонили? Кто? Не знаю. Он сказал, что из конторы после этого и ушел. А куда, не сказал? По делам. Это все объясняет. Ладно, что ж, будем ждать, пока не вернется. Ждать пришлось долго почти часа три. Однако Юджин наконец вернулся и не с пустыми руками. С собой он притащил два здоровенных кейса. «О, ты тоже уже вернулся! Пиво купил? Ты где был?» «А, кое зачем ходил?» «Зачем?» Юджин открыл мини-холодильник и извлек оттуда бутылку минералки, скрутил крышку и жадно припал губами к горлышку. Выпив почти полную бутылку, он довольно крякнул. «Корн!» — звонил. «Корн?» Рика совершенно растерялся. Этого не могло быть. Он пока возвращался на такси и проверял. Идентификатор Корна отсутствовал в сети все это время. С самого момента, как они прибыли к дому конторы. Рика был уверен, что раз Корн до сих пор не в сети, то либо он не в состоянии выйти в сеть, либо уже никогда и не выйдет. Едва Юджин заявил о звонке, Рика тут же полез и проверил. Идентификатор так и не появился. Кто бы ни звонил Юджину, это был точно не Корн. Юджин, что ты ему сказал? Ты сказал, где мы находимся? Ну да, сказал. Черт тебя возьми, это был не Корн, это Син, ты сдал нас. Нужно сваливать и быстро. Сара стояла и испуганно глядела на Рика. Юджин же был совершенно спокоен, даже улыбался, наблюдая за паникой, охватившей Рика. Да чего вы стоите? Син заявится сюда в любую минуту. Нужно уходить. Спокойно, никто сюда не заявится. Я ему назвал другой отель. Что? «Зачем?» «Мы его подловим. Устроим ловушку». «Как? Если ты сказал отель, он уже там». «Нет, иначе бы наверняка позвонил. Дождемся его звонка и заставим явиться туда, куда нам надо». «И куда?» «Есть тут интересное место. Литейный завод». «Почему именно там?» «Много металла, высокие температуры. Синт не сможет нас быстро засечь». «Ты что, грохнуть его задумал?» Юджин довольно ослабился. И как ты себе это представляешь? Ты видел его скорость, его силу. Он бьет нас прежде, чем мы аж хоть что-то успеем сделать. Я даже не знаю, что нужно, чтобы его уничтожить. О, плазменная ручная пушка подойдет? Юджин наклонился и открыл один из кейсов. В нем в разобранном виде лежало оружие. «Хух, хух, ты ж, мать твою! Ты где это достал? Ну какая разница? Главное, достал. Рика присел рядом с кейсом, в считанные секунды собрал пушку. Чёрт, однозарядно. И всего по два запасных аккумулятора каждой. Все три выстрела. Так что промахнуться можно лишь только пару раз. Лучше бы не промахиваться вообще. Вжарить с первой попытки, а остальные два заряда потратить на то, чтобы превратить его в пыль. Э, нет, вот тут не согласен. Что, в смысле? Я хочу взять его, если и не полностью исправным, то хотя бы в том состоянии, чтобы из него можно было вытащить данные. А тебе это зачем? «Не мне, всем нам!» Рико непонимающе уставился на него. «Я без понятия, что синты прислали сюда киллера и на кой черт он мочит людей, но мы должны это узнать. Синты, даже если они находятся на краю галактики или даже в другой галактике, для нас опасны». «Ну да, при условии, что мы теперь и сами можем летать между галактиками. Что мы можем, это не важно. Важно, что умеют они и как могут путешествовать между мирами». А это значит, что синты могут напасть на нас в любой момент. Нужно быть готовыми к этому. Так что корный ног в целом правая. Нужен пленник, нужна информация, и нужно тщательно все изучить. Выясните противнике все, что можно, узнать, как и чем с ним нужно и можно бороться. Ха, о как ты заговорил!» «Я всегда так говорил. Синта — это то, что может поставить жирную точку в истории человечества. И я не хочу, чтобы это случилось. Ладно, допустим... Но как мы его возьмем живым с плазменной пушкой? Вряд ли это удастся. Рика покачал в руках только что собранное оружие. Это малышка тебе на случай, если основной план провалится. Основной план? Теперь настала очередь второго контейнера. Юджин вскрыл его и достал нечто лишь отдаленно напоминающее оружие, однако выглядящее как дорогостоящий лабораторный инструмент. Никакой защиты корпуса как такового. Вся электроника, платы и провода торчали наружу. Ты это... что еще за монстр?» «Знакомься, это генератор электромагнитных полей направленного действия. С помощью этой штуки мы сможем поймать синта. Ну, если, конечно, все пойдет как задумано. Синт не из железа, на него это не сработает. Я его никак жука на булавку накалывать собрался, нет. Эта штуковина его должна будет выключить». «Должна? Ты не уверен?» — Ну, знаешь ли, протестировать ее на синтах не получилось. — А вообще протестировать? — Ну, тоже нет. — Так откуда ты знаешь, что она вообще сработает? — Вот и проверим заодно. Синт позвонил Юджину снова, когда обнаружил, что беглецов там, где ему сказали, нет. Он все еще играл роль Корна, но теперь перешел к угрозам. Мол, старатели — предатели, не отдают важного свидетеля, работают на синтов и так далее. Собственно, Юджин подыграл ему, заявив, что побоялся, будто синт их обнаружит, и сообщил, где они спрятались. Тот самый литейный завод на отшибе города. Сами старатели находились здесь уже пару часов и все подготовили для встречи с синтом. Рика баюкал на руках плазменную пушку и вглядывался в экраны, где отображались картинки с камер наблюдения, которые они с Юджином установили по периметру. Помимо них были еще датчики, способные засечь появление синта, и его местонахождение с точностью до метра им оставалось только ждать когда охотник прибудет за ними и попадет в ловушку знаешь а я думаю девчонку стоило взять с собой если синт как то поймет что ее с нами нет может и не полезть сюда полезет узнать где она находится можно только от нас брось она обычная лаборантка то что мы ее спрятали вообще не проблема немного терпения она сама себя выдаст синту нужно только немного подождать боюсь что времени у него нет почему ты так решил не знаю просто есть такое ощущение сначала он действовал аккуратно а затем с каждым новым днем начал набирать обороты будто куда то спешит будто не успевает и куда же он по твоему спешит все без понятия но для него время очень важно это точно а почему может у него ограничено время работы может быть от того как он справится зависит что то еще вариант в масса «А если...» «Стой! Датчик что-то зафиксировал!» Перебил его Рика и принялся переключать свою систему наблюдения на подозрительный участок. «Он здесь!» «Где?» «Уже внутри!» «Как он обошёл все камеры?» «Не знаю, может, он их видит?» «Готовься!» Рика поднялся на ноги, перехватил плазменную пушку. «Помни, только в крайнем случае бей из пушки!» У тебя одна попытка, или все получится, или я его уничтожу. Лучше так, чем позволить ему нас убить. же недовольно засопел. Но ничего говорить или спорить с Рикой не стал. Рика Даризи в глазах вглядывался в картинку, пытаясь засечь синта. Ему это в конце концов удалось. Вот он, во втором цеху. Уверен? Мелькнуло что-то. Что там еще может быть? Ладно, идем. Как и было условлено, первым двинулся Рика. Юджин держался позади. Рика шел, внимательно осматривая огромное помещение, в котором стояли станки, чаны, конвейерные ленты, черт знает, для чего приспособлены огромные ящики. Он шел, оглядываясь по сторонам. Значит, вы все-таки поняли, кто я есть? Неожиданно раздался голос, и Рика легко развернулся. Синд стоял наверху лестницы, ведущей в контору. Несмотря на грозное оружие в руках Рика, он никак не реагировал. Стоял и даже не пытался броситься на врага. «И что же меня выдало?» «Например, то, что оригинал в сети так и не появился. Ты же его убил!» «Он жив. Впрочем, может, и стоило его прикончить. К сожалению, в тот момент мне было не до того. Вы могли ускользнуть». «И ускользнули!» «Так если вы поняли, что это я, зачем сюда явились? Хотите меня уничтожить?» «Этим?» — он кивнул на оружие в руках Рика. Ха, «Думаешь, мало будет?» «Нет, более чем достаточно. Но есть одна проблема». «Какая?» «Чтобы уничтожить меня из этой пушки, нужно умудриться попасть. Но главное, нужно успеть выстрелить». «Не переживай, я успею». «И как это ты сделаешь со сломанными руками?» Синт вдруг исчез. Рика развернулся, пытаясь отыскать противника, но Синт оказался уже рядом. Рика даже не понял, что случилось. Просто через мгновение он оказался на полу, а затем на него навалилась боль. Обе руки болели так, что он не выдержал и заорал. Вот видишь, тебе сразу стало не до пушки. В голосе Синта было ни иронии, ни издевки. Он сказал это так, будто просто констатировал факт: Где твой товарищ? И где девушка? Тебе лучше не молчать, или боль будет только усиливаться. Можешь мне поверить. Я отлично знаю человеческую физиологию и умею вызывать адскую боль. При этом тот, на ком я применяю эти методы допроса, будет оставаться в сознании и не будет никакой угрозы для его жизни. Где же Юджин? Какого черта он медлит?» Вопросы в голове Рика роились, словно насекомые. Он сейчас испытывал и сожаление, что подписался на эту авантюру и злость на Юджина потому что тот медлил, и Насинта, который так демонстративно показывает свое превосходство. Мы специально покинули этот мир, чтобы быть как можно дальше от вас, людей. Но вы все равно умудрились нас найти, даже в другой галактике. Та информация, которая попала в местный ней, не должна была распространиться. Её нужно уничтожить, как и всех, кто с ней работал. Это станет залогом того, что ваш мир и наш не пересекутся. Мы будем жить каждый в своем углу Вселенной». «А что потом? Что будет потом, когда ваши лидеры поменяют свое мнение? Или же если мы случайно наткнемся на вас?» Рика почувствовал, как боль немного схлынула. «Этого не будет». «Я слышал такое много раз. Невозможно, не бывает, не существует. А затем оказывается, что и возможно, и что бывает, и что и существует. И не надо заговаривать мне зубы, вы готовитесь к войне. Вы знаете, что рано или поздно это случится. И даже твое появление здесь — один из ее признаков. Ты заблуждаешься». «Ну да, конечно. Сам факт, что ты появился здесь, лезешь к нам, говорит о том, что вы готовы к сражению». Я пытаюсь предотвратить войну. Мы можем существовать отдельно и... Мы уже не существуем отдельно. Ты заявился. Убиваешь людей, ты вмешиваешься в наши дела. Это не ваши дела. А это уже нам решать. Люди, вы неисправимы. И не надо нас исправлять. Вы, чертовы, кофеварки не для того были созданы. Послышался голос Юджина. Синт скинул голову, повернулся и уставился на него. «А, вот и второй. Что это у тебя, лазерная винтовка? Что за убожество? Ее что, собирали на мусорнике из хлама?» О, «Не исключено». «Что ты собираешься сделать? Ты думаешь, что сможешь убить меня из этого?» «Твой друг попытался, и его оружие, должен признать, было бы гораздо более эффективным. Но то, что у тебя вряд ли способно сделать хоть что-то». «А вот сейчас и проверим». Юджин просто вжал спуск. Синт явно собирался еще раз глагольствовать, но смолк, как только Юджин выстрелил. Синт замер, уставился на Юджина, а затем осуждающе покачал головой. «Оно даже не работает. Люди, обманывайте друг друга и не понимаете, что...» «Что? Что случилось? Продолжай!» На лице синта появилось выражение недоумения, затем нечто вроде гримасы гнева. Он сделал несколько шагов в сторону Юджина, но шаги его с каждым новым становились все медленнее и неуклюжее. Как тебе, железный болван, моя самоделка? В целом ты прав насчет того, что мы люди обманываем друг друга. Но насчет одного ты ошибся. Я этот хлам не купил, я его сам собрал. И как видишь, он отлично работает. Синт двигался, будто вынужден был преодолевать огромное сопротивление. Будто он находился в густой вязкой жидкости. Казалось, что его конечности не желают сгибаться и двигаться, словно заржавели. Настал момент, когда он и вовсе замер, остановился как статуя. Не двигались его руки и ноги, даже глаза уставились в одну точку. Рика заметил, что из этих глаз будто бы ушла жизнь. Но это было не так. Синт не живой. И вообще глаза — это всего лишь маскировка, скрывающая камеру и прочую электронную начинку и вся эта начинка резко отказалась работать, оказавшись в поле, созданном пушкой Юджина. Тот, к слову, в развалочку подошел к синту, толкнул его, и, казавшись опасным и непобедимым противник, попросту упал, будто лобянный солдатик. «А, кажется, у нас появилось оружие против синтов. Хотя жрет оно столько, что проще позволить им сидеть на своем конце галактики и не высовываться. Рика, ты как?» «Порядок! Эта сволочь мне руки сломала!» «Урод! А ещё про человеческую природу тут распинался! Сами ведь сволочи, не меньше нашего! Ну, потерпи, скоро прибудет помощь!» Помощь действительно прибыла. Прошло буквально 15 минут, после чего заявились люди в костюмах, десантники в полной броне, ученые с кучей приборов, принявшихся бродить по цеху, снимая замеры. Синтом мгновенно упаковали в некое подобие саркофага, который, как подумала Рика, нельзя пробить даже из корабельной энергопушки. Самого Рика тоже вынесли с территории завода, погрузили в гравелет и доставили в больницу, где поместили в медицинскую капсулу. Оказавшись внутри, Рика облегченно выдохнул. По подключенным к его телу трубкам побежал коктейль лекарств и обезболивающих, который чуть ли не мгновенно вырубил измученного человека.